Восьмая глава. Вышли еще затемно. До восхода солнца чуть не целый час. Йосик с близнецами тащился заду время от времени тяжко, с подвыванием, зевая. И ругаясь иногда негромко, когда под ноги попадалось разное. Мы-то санька не че так? деревенский все ж. Привыкшие вставать не что с петухами, а то и пораньше. Бодрячком держимся. Только что темновато идти проулочками здешними. Вокруг Лёвка крутится, не затыкаясь ни на секунду. Говорливый мальчишка. Младше нас всего на год, но такой любимчик мамин. Да со старшими братьями, что кажется вовсе уж малявкой. Умом понимаю, что и это не он малявка, мы с Санькой повзрослели до срока. Да вот так вот. Размахивая руками, Лёвка рассказывал о прелестях ловли бычка и его разновидностях, которых прямо ой. И все вкусные. Забавный мальчишка. И даже внешность такая, чудная. Сам светленький, как настоящий Ашкенас. Но носатый и лупоглазый при том. Вот смотришь на него и кажется, что смеху ради волосы свои кудрявые покрасил. Ну и так, руками тоже бойко махает. Смешной. Вышли через Дюковский сад на Балковскую. И Левка потащил нас было через дворы, но мы воспротивились. Ед-то он, заразу, лупоглазая в потьмах, как мышь летучей видит, а мы спотыкаемся. На Балковской хоть фонари горят нечасто, и да свет из окошек в домах. Длиннее путь получается, чем через дворы, но и ноги с глазами ломать не надобно быстро можно идти. до да практически сегодня дойдем», — деловито решил Левка, нюхая воздух, и добавил непонятно. «Ветер сегодня такой». Спорить с человеком, который ходит на бочка лет с пяти, мы не стали. Да и зачем? Мы ж так, для души, а не для сковородки. Практическую гавань обошли чуть не вокруг, и по пути Лёвка здоровался и нетерпеливо с редкими годками. Обошли да и спустились на волнорез, где и затихли ненадолго, глядя на поднимающееся из моря красное солнце. «Красотища!» Протянул Санька, спустившийся к основанию волнореза. Ага. Минут через несколько, насадив на крючки мелких черноморских рачков, мы уже размахивали самодурми из шпагаток, как лассо, почти на манерков ковбоев из Дикого Запада, пытаясь забросить их подальше. Крючки, украшенные ниточными олхматушками, со свистом резали воздух. И потому как мы с чужом ни разу не мастера в етом искусстве, остальные при наших размахиваниях опасливо отходили в сторонку. «Подергивай, подергивай!» Азартничал Левка, страшно переживая за нас. Я послушно подергивал, подводя снасти потихонечку к берегу. Наконец, вытянул самодур, на котором болталось десяток мелких рыбешек. Ну, нормально, подбодрил меня Юсик. Песковики хоть и мелкие, но зато и самые вкусные. На сковородке потом, да с баклажанами с чесноком. Это я тебе скажу вещь. Бычков нанизали на куканы и опустили в волны. Только одного из них Левка велел кинуть наглым здешним котам, крутившимся между нами. — Положено так, — туманно пояснил он. — Для удачи и вообще. — Мрау! — требовательно взмявкнул один из котов, глядя на меня желтыми глазами. — Со следующей проводки одна рыбешка твоя, — пообещал я ему, на нанизывая крючки чуть подваренным мясом митей. Лёвка всякой наживки сегодня взял, вроде как на показ нам. Подваренные они на крючок нормально садятся, а сырые такие склизкие, что за место имидии свой палец проще насадить. Взмах палки удилища, и самодур со свинцовыми грузилами улетает далеко в море. Начали подтягиваться прочие рыбаки, на которых Лёвка смотрел презрительно, как на засунь. Ишь, после солнышка из дома вышли. Перемешку с разновозрастной детворой чуть не от пяти лет на волнорезе проходили и старые деды, которые по возрасту не ходят уже в море на лодках, а порыбачить еще охота. «Рачки!» – пробежал чуть поодаль Галапуза и Малец, только что набравший под камнями мелких черноморских креветок под наживку. «Кому рачки?» Один из дедов, сутулившийся чуть не в три погибели, тут же подозвал его и долго ковырял на ладони мелочь, щурясь на нее влеза рука. Малец, получив денежку, пробежался по желающим и, освободившись от рачков, спрятал мелочь, где изнутри штопанных порток, подкатанных под самую задницу. И тут же наново полез за новой партией наживки. Рыба клевала дуриком. Мы с Санькой хоть и надергали меньше всех, но на двоих чуть не 15 фунтов поймали. Да не только бычка, а и других нескольких рыбешек, про которые сказали, что съедобные и даже вполне себе вкусные. Остальные наши рыбачили уже больше на котов, которые десятками вились меж людей, требовательно взмявкивая и устраивая иногда короткие потасовки за рыбешку. «Хватит», — неохотно сказал лёвка, тяжко вздыхая. «Мы ж не на продажу». «И то». Соглашаюсь с ним, не без труда укращая азартность. Чуть не весь двор наловили. Буде. Назад пошли через торговую. Так был пути почти напрямки получается. Ну а дальше и проулочками можно по Светлышку. Рано еще совсем. Девяти утра нет, а мы уже назад идем. Хотя и стали ранешенько. Так что вот. Мы с Санькой, чтобы в рыбе не замораться и не доставлять потом тете Песе хлопот с нашей стиркой, Кукан на палку удилищную подвесили, да и вдвоем на плечах несем. Только низ куканный туды-сюды болтается, по босым ногам, аккурат пониже закатанных штанин. Йосик с Левкой наперебой рассказывают за торговую улицу. Что где и вообще как. Высшие женские курсы, махнул головой Йосик в сторону здания, куда как раз подходили барышни и подъезжали экипажи. Такие я скажу, невесты. Почти тут же раздался виск, и барышни стали разбегаться. Из экипажа, стоявшего поперед всех, выскочили двое в полумасках и схватили какую-то отчаянно брыкающуюся девицу. Третий из них в это же время, с силой дергаясь за усцы, вывел на середину дороги два экипажа, напрочь переградив ее с одной стороны, да застрелил животин из большущего револьвера. Стрельба, визги, ржание, бьющихся в конвульсиях лошадей и треск, ломающихся экипажей. Откуда-то из магазинов выскочил молодой человек, по виду конторщик из небогатых, и стал стрелять в сторону похитителей, встав в дуэльной позе, и даже одну руку за спину заложил. За стрельбой мы наблюдали уже с земли, на которой я распластал Левку, а Санька, чуть с запозданием, дернул вниз вставшего с открытым ртом Йосика, Близнецы отчаянно ругались на Идиша за отсутствие оружия, но не геройствовали за чужих людей, а мирно лежали на мостовой. К конторщику тем временем присоединилось еще несколько людей, не только сзаду, но и спереду, и стрельба началась вовсе уже заполошенная и бестолковая. Хлопки выстрелов, визг барыши, нить, сверканье рикошетящих пуль по камням. Жуть. Жуткая жуть. Вот ей-ей. Перестрелка тем временем набирала обороты, и у троих бандитов нашлись сообщники. Они, наверное, на всякий случай были, а тут такое дело пошло, что не за барышню думать надо, а за своих дружков-подельников. Я только отползать задумал назад, как слышу, топочут сзади. Оборачиваюсь, дверь на меня бежит, на ножках, и красный крест на двери Етой намалёван. Напугался, чуть не сильней стрельбы Етой чёртовой, а дверь такая «бух» около меня. И из -за нее мужик выглядывает чернявый. Из южан таких, у которых возраст не разберешь. То ли 25 еще, но заматерел так рано. То ли 40 уже, просто сохранился здоровски. За ногу к себе подтянул, как лягушку, прижал и задом пятится к магазинам. Вкинул в магазин и заново. Теперь уже за Левкой. Минуты через две все в безопасности стали, здание-то. Приказчик бледный, но решительный такой. У двери с дробовиком коротким сидит, и наружу прямо написано, что вот не подходи. Суровый такой дядька, даром, что одна нога деревянная. И этот магет. Я успокоился сразу, и глазами вокруг. Магазин бумажных принадлежностей. Я здесь раньше покупал всякое разное. О, и к сборнику гитарному ноги меня сами подняли. По Спрашиваю. 32 копеечки, ответил приказчик, чуть покосившись одним глазом за Зави... А, ну, то есть, как закончится, тогда да!» «Тьфу ты!» — засмеялся южанин тот. «Узнаю, а дай сумаму!» Коста и руку протягивает. «Ну, шлома!» Жму мозолистую грабку, явно привычную к веслам и канатам. «Рвим!» — оживился Санька, подойдя поближе. Коста хмыкнул, и рукой так крестик, вывалившийся из-за пазухи взад ему. «Как же! Наслышан! Вот те крест, да?» Как мы стали хохотаться, так отпустило всех потихонечку. Да и стрельба закончилась уже. Парни молдаванские представились тоже, да со всем вежеством. Я сразу и смекнул, что хоть Косты и одет по-простецки, но человек он из уважаемых. Всё. Приказчик, который Сергей, выглянул наружу. Разбежались бандиты. Полиция он подтягивается. Ну и мы пойдём. Да. Кмыкнул Сергей и захромал внутрь магазина, поманив нас за собой, не выпуская дробовик. Черный вход так. Погодьте. Левка-ласточка метнулся на улицу и почти тут же вернулся с куканами. Вот, забыли. Мы с Йосиком только переглянулись мрачно. Вот же малявка. Но храбрый. Дома, пока тетя Песе чистила рыбу во дворе, мы рассказывали о приключении подаха собравшихся Фира крутилась вокруг мрачнее тучи, явно завидуя интересному. — Та ты шо! — тетя Сара, помогая чистить рыбу, прижала к фартуку на груди, испачканной в чешуе руки. — Вот так прямо и выскочил? С пистолетом? — Ага. Я показал, как тот конторщик целится, также заложив руку за спину. — Дурачок, но умный, — непонятно отозвалась тетя Хая, которая Кац, а не та, что Рубин в девичестве Коэн. А? Под пулей лезть, да наперекор мандитам, оно как бы и глупо, пояснила та, а с другой и молодец. Внимание на себя обратила, если уж и не оплошает, то быть ему через пару недель по предложении о хорошей должности. А чуть погодя и хорошей невесте. Таких решительных некоторые ценят. Рыбу жарили и ели здесь же, во дворе, под баклажаны и пейсаховку. Ну, и это уж только для взрослых. К нам присоединились йосиковые и Близнецовы родные, да и Лёвкины подошли. Такой себе нежданный праздник получился. Всех нет. Не каждый день ведь в стрельбу интересно попадаешь, да ещё и так, чтоб без убытков, а вспомнить, что имеется. Пересказывать всё по десятому разу кряду надоело быстро, и налупив пузо до барабана, я переоделся в нормальное, да и улизнул в парк. Фира паровозиком прицепилась ко мне с явной надеждой на интересное. Но Фиг ей. Мне такого интересного и на хитровки хватает. Я в шахматы пошел. Прихватился и Санька, да и остальные. Только мимо Левки, который сейчас заискивается с мамеля. Которая его то целует на радостях, что жив остался, то ругмя ругает за авантюрность дурную. Ишь, за рыбу он кинулся. Помахали ему на прощание, поймали тоскливый взгляд и сбежали. что за такое с девицами-то? «Сволочи!» — сплюнул Йосик. «Да не смотри ты так скептически. Я босяк, но из порядочных. Сам живу и другим не мешаю, как мой папе Али завещал. Честный человек, чем зарабатывать может, если себе на пропитании, другим, если на пользу, так хоть не во вред. Контрабанда товарами, на которых таможенные акцизы задраны или вовсе запрет царский. Подделки там, панамы аккуратные, шоб без насилия. Такое все, деликатное. А эти... Йосик снова сплюнул и продолжил под одобрительные кивки близнецов. «Выйдут на дело раз, мокрушники чертовы, так потом хоть и да, хоть и нет, а всю Одессу лихорадит за этими поцами. Наши там, если есть, так и не наши. Без общины работают». По дороге до парка Йоси и близнецы водили нас в курсы здешних похитителей. По всему выходит, что люди это вовсе уж нехорошие. «Беспредельщики», — всплыло в голове с переводом. «Ты зарасслабиться пришел или заработать?» — уточнил эфиры, когда подошли к шахматистам. «Сегодня...» — подчесал я нос. «Только расслабиться и получится, потому как свое напрячься я с утра уже получил». «Хорошо, что напомнила Вытащив кошелек, отсчитал себе 5 гривенников, да и отдал остальной Саньке на похоронить. А вдруг азарт? Я сюда зарабатывать пришел, а не тратить.